Иркутская область. Июль 2023 года. «Ребята, здесь на экскурсию собирают!» Закричала издалека Зинаида, увидев людей в камуфляже на КПП. п у г р ю м ы иди посмотри, кого там нелегкая принесла!» Скомандовал Светловолосый, небольшого роста крепыш своему напарнику. Тот, забросив карабин на плечо, вышел из будки и направился к незваной гости. «Я спрашиваю, здесь на экскурсию собирают?» — повторила, оглядываясь вокруг, свой вопрос Зинаида, наблюдая, как высокий, похожий на цыгана мужик, возится с замком на решетчатых воротах. Охранник ничего не ответил, лишь широко распахнул сваренную из толстых арматурных прутов калитку и молчаливо пригласил женщину внутрь огороженной территории. «Глуху не мой!» — поинтересовалась она, запыхавшись от быстрой ходьбы, У неприветливого стража ворот. «От ведмедей прячетесь!» «Проходите, проходите, и подарки приносите!» — раздалось с крыльца. Улыбчивый блондин с огромным бокалом в руке доброжелательно поприветствовал ее. «Очень рада, с нетерпением поджидаем и давно по вам скучаем!» «Экскурсия здесь будет!» — в третий раз озвучила свой вопрос Зинаида. «Конечно, здесь!» «А зачем вам экскурсия? В нашем санатории ничем не хуже. Ванны жемчужные, хвойные, процедуры приятные, компрессы на разные места». «Хорош зубы скалить, шутник. Сейчас развернусь и уйду». Динаида сделала шаг к к а л и т к и н у н у чё-то все такие нервные сегодня приехали», — спрыгнул с крыльца балагур, ухитрившись не расплескать содержимое к р у ж к и «Угрюмый, проводи! Хотя нет, я сам. Пройдемте, мадам!» Он повел ее по широкой тропинке к скрытому среди могучих сосен приземистому зданию из силикатного кирпича, напоминающего солдатскую казарму или административный корпус пионерского лагеря. «Развлечься приехали в нашу глухомань», — поинтересовался говорливый провожатый. «Все уже на месте, они и через другой пост приехали. Как же вас не подождали?» «У нас тут места дремучие, так что на будущее имейте в виду. Отстанете, потеряетесь». «Ты на радио раньше не работал?» Внезапно остановила с ь Зинаида. Охранник, ткнувшись ей в спину, непонимающе посмотрел, а спустя мгновение захохотал, выставив в лицо указательный палец. «Ай, молодца! А я думал, что только наши сибирячки! Зинаида Викторовна, мы вас ждем!» послышалось от здания, к которому они направлялись. Ее спутник остановился и, резко развернувшись, поспешил назад. Холл, в котором она оказалась, разительно отличался от унылого вида обветшавшего фасада. Белый матовый пластик, которым были отделаны стены, резко контрастировал с черным атроцитовым покрытием пола, отражающим высокие окна, наполненные зеленым светом летнего дня. Светло-голубой подвесной потолок с искусственной подсветкой по периметру создавал полную иллюзию безоблачного небесного свода. Несколько человек сидели в глубоких кожаных креслах, расставленных полукругом по центру этого просторного зала. Двое мужчин стояли поодаль у стойки переносного экрана и что-то обсуждали. Встретивший Зинаиду мужчина, проводив ее к гостям, остался на улице, плотно прикрыв за ней стеклянную входную дверь. Она присела в единственно свободное кресло с края и буквально утонула в уютном мягком содержимом. После многочасовой дороги ей сразу же захотелось уснуть, и она прикрыла глаза. — Как там, дочка? Ведь я ей даже толком не объяснила, куда и зачем уезжаю. — Минуту внимания, уважаемые участники проекта! Голос раздался откуда-то сверху, Зинаида вздрогнула и оглядела присутствующих. Никому из них он не принадлежал. Это больше напоминало объявление дежурного по станции или голос робота из передачи про Японию, которого она видела по телевизору. Один из присутствующих в зале мужчин, все в том же камуфляже, что и охранники, отделился от стены и вышел на центр холла. Рад приветствовать вас на игре, дорогие гости. Хочу представиться. Меня зовут Демьян Деница. Не называя своего отчества, предлагаю участникам нашего квеста последовать моему примеру. В своей жизни вы занимаете разные ступени социальной и интеллектуальной лестницы. Чтобы лучше сплотиться в походе, вам необходимо сблизиться, так как в одиночку достигнуть поставленной цели, дойти до финиша, Почти невозможно. Об условиях и вознаграждении по результатам похода вы ознакомлены в пригласительном письме в адрес участников. Учредители квеста закрепили ваши права и свои обязанности по отношению к членам группы в письменных договорах, которые хранятся у нас. Вы можете забрать свои экземпляры с собой, но я рекомендую хранить их на базе до вашего возвращения. Длительность экспедиции предполагает прохождение маршрутов 100 километров по пересеченной местности за 10 дней. На финише состязания группу будет ждать вертолет, который заберет участников похода назад. На время квеста вы будете обеспечены необходимым снаряжением, медикаментами, продуктами питания. Учитывая таежные условия, вам необходимо будет сделать сегодня две прививки – противостолбнячную и от энцефалита. «Личные вещи, кроме остро необходимых, следует оставить на базе. По возвращению вы сможете забрать их в целости и сохранности в персональных шкафах под соответствующими номерами. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете задать их прямо сейчас». Первым поднял руку высокий мужчина со следами недавних возлияний на лице, представившийся Геннадием. «А когда идем в поход?» завтра Коротко ответил Деница и добавил, «Кто не готов, останется на базе». Задавший вопрос смутился и присел в кресло. «Вот тебе и первый помощник», — подумал Андрей. «Меня зовут Агата. Можно не делать прививки? Я после них себя неважно чувствую». «Нет, это обязательное условие для вашего блага. Кто откажется, будет заменен на другого кандидата». «В таком случае я отказываюсь от участия», — с вызовом в голосе парировала Агата. «Хорошо, вам следует сейчас покинуть аудиторию. Вы можете остаться на базе до возвращения группы из похода. Здесь созданы все необходимые для проживания условия. Либо сегодня же уехать». Агата вспыхнула, поглядела по сторонам в надежде на поддержку и уселась на место. «Я согласна участвовать». «Еще вопросы?» Деница пристально вглядывался в сидящих напротив него людей, словно спрашивала, не появилось ли желание у кого-то еще пороптать. «Жестко. Судя по всему, бывший военный, вероятно, капитан или майор», — оценил происходящее Андрей, продолжая оставаться у стены. Но Орлов ошибался, Деница был в звании полковника, но бывшего или действующего он и сам не знал. Контракт с компанией предполагал, что основным критерием его продления было установление воверенной территории железной дисциплины, если хотите, диктатуры, а потому служил и исполнял Деница поручения с таким рвением и упорством, которое не шло ни в какое сравнение с армейской службой. За эти качества ему хорошо платили и позволяли чувствовать себя действующим генералом. «Да какие вопросы! Мы эту сотню комы отмахаем за неделю, «Бабки получим и свалим к чертям собачьим!» Не вставая, выкрикнула с места худенькая девчонка. «Правда, чувак?» Она подмигнула Андрею, как старому знакомому. «Скорее всего, это Екатерина Штерн. Отчаянная. Может быть, стоит ее в помощники определить?» «Надо подумать. Напряжение, повисшее в помещении, несколько спало, и присутствующие стали переговариваться между собой». Если нет вопросов, то я завершаю. Представляю вам руководителя группы Орлова Андрея. Беспрекословное подчинение и исполнение его приказов – залог вашей безопасности в походе, к о т о р о е позволит пройти маршрут без ущерба для здоровья. О своем колоссальном опыте он поделится с вами перед отбоем. Сейчас – один час на приведение себя в порядок, далее полдник, за два часа до ужина – вакцинация, в 11 – отбой. Подъем в шесть. «Будить никого не будем!» По-военному четко и безапелляционно завершил встречу Деница и пригласил Андрея к себе в кабинет. Массивный дубовый стол и рога лося, судя по размерам, принадлежавшие когда-то исполинскому зверю, были единственным убранством аскетично обставленного кабинета начальника базы. Деница уселся в кресло, не предложив присесть гостю, тем самым недвусмысленно показывая, кто здесь хозяин положения. «Вопросы?» — обратился он к Андрею после того, как осушил полный стакан воды из стоящего рядом графина. «Я увидел семь участников эксперимента. Где остальные три?» — не подавая вида и стараясь не замечать ярко выраженного негостеприимства, спросил Андрей. «Так получилось», — уклонился от ответа Деница. Я выделю двух людей из личного состава, которые заменят отсутствующих. «А третий?» «Третьего замените вы», — без улыбки ответил он. «Вы шутите? Наше руководство знает об этом? К счастью, у нас разное руководство. Мое в курсе. А свое вы можете известить сами». Андрей помнил, что с момента начала эксперимента все коммуникации с Шефером запрещены из-за риска утечки данных по открытым каналам связи. Защищенных средств в этой глухомане просто не было. Ну, допустим, что ваши люди соответствуют параметрам испытуемых, а как быть со мной? Я не могу нести одновременно две нагрузки, сопровождать группу и быть испытуемым. Вы не допускаете, что вакцина отрицательно подействует на мой организм? Как в таком случае я смогу обеспечить безопасность подопечных? Не капризничайте, господин Орлов. Не хотите вакцинироваться не надо. Это не мои компетенции. Я сделал всего лишь предложение по исправлению ситуации. Моя задача — встретить вас, обеспечить необходимым, доставить на точку и ждать возвращения. Все проблемы с недокомплектом — это не ко мне». Уж лучше в Антарктиду к белым медведям или в Африку к львам и слонам, чем в р о с с и ю вот с такими демьянами. Что ж, у меня нет выбора, надо идти и готовиться. Мне необходимо досье на двух ваших сотрудников». «Зачем?» — искренне изумился Дениса. «Зачем вам эта бумажная бюрократия? Я их живьем покажу». Он поднял трубку внутренней связи. «Угрюмого и седого ко мне, быстро!» Теперь настало время удивиться Андрею. «У них фамилия есть, или мне их по кличкам в реестр вносить?» «При чем тут клички? Это их фамилии Николай Угрюмый и Олег Седой». Через короткое время в кабинет вошли запыхавшиеся от быстрого бега, темноволосый рослый мужчина лет с о р о к и приземистый светловолосый крепыш того же возраста. Деница махнул рукой, прерывая их попытку доклада явки. «Завтра пойдете в поход с группой. Вечером вакцинация». «Кто? Мы?» — улыбка слетела с лица Седова. Угрюмый промолчал. «Отставить! Не по уставу отвечаешь!» — отрезал побагровевший начальник. «Кругом марш на сборы! В 22.00 ко мне за инструкцией!» Альтернативщики бросились прочь из кабинета. «Все, турист, иди. Мне еще ряд организационных моментов надо решить по вашей завтрашней заброске». Андрей вышел из кабинета. Еще никогда так бездарно не начинался его тревел. Участники группы рассыпались по территории базы, не уставая восхищаться могучими соснами и елями, которые умело маскировали строения, прикрывая их раскидистыми хвойными лапами. «Какова будет ваша реакция?» «Когда вы окажетесь в сердце тайги?» Он подошел к мужчине, который стоял поудаль от остальных, с восхищением наблюдающих за белкой в кроне многовековой сосны и представился. «Андрей Орлов!» в п ё т р Гаврилович!» э, «Простите, п ё т р Протянул в ответ руку его н о в ы й з н а к о м ы й Благородная седина и осанка выдавала в нем ученого мужа. «Вот, думаю, всю жизнь прожил, а жизни не видел!» «Красота какая вокруг! Вроде бы работал, труды исторические писал, о людях давно ушедших рассказывал, а реальная жизнь тем временем мимо текла, оглянулся, а никого рядом нет. Отвернулись от меня живые люди, потому как я мимо них прошел, не замечая. А те, о ком рассказывал, кому все свое свободное время посвящал, на книжных полках стоят». Не живые они, так, мумии. Где промахнулся? А я ведь в юности музыку сочинял, успех имел среди друзей. Все хотел рок-оперу написать. Теперь я не помню, когда у меня в душе умолкла та музыка. А она вот, вокруг, даже сердце захлебывается от восторга. Начать желанное никогда не поздно, поддержал нового знакомого Андрей. Вернетесь из похода и напишите. «Дум спиро, с п е р о согласился Петр Гаврилович. Они подошли к остальным членам группы, с интересом наблюдавшим за осмелевшей белкой, которая спустилась с дерева на траву и забавно таращила черные бусинки глаз на незнакомых ей людей, готовая в любой момент взлететь к вершине ствола и укрыться в густой кроне. Ближе к вечеру их пригласили на прививку. Лаборатория находилась в отдельном здании метрах в 50 от основного корпуса. Орлов пошел следом за своими новыми знакомыми, чтобы убедиться в том, что все идет по плану и без накладок. В кабинет к доктору приглашали по одному, и после короткого осмотра и вакцинации участники отправлялись для получения обмундирования и необходимого снаряжения. Он постучался и, извинившись за вторжение, вошел следом за Геннадием. «Простите, мне необходимо уточнить, прививались ли сегодня угрюмый и седой?» Молодой доктор что-то печатал н а с т о я щ и м перед ним ноутбуке, однако на вопрос Андрея он не ответил и даже не поднял головы. «Словно зомби», — невольно подумалось ему. Подойдя к столу, Орлов прикрыл экран, надавив на пальцы эскулапа. «Вы же услышали мой вопрос, разве нет?» «Отпустите руки, мне больно». На Андрея смотрели ничего не выражающие глаза на бледном лице. — Это конфиденциальная информация, я не имею права ее вам предоставлять. — Я руководитель группы Орлов Андрей. — Я знаю, — блекло ответил доктор. — Отпустите пальцы. — И что? — теряя терпение, вкратчиво поинтересовался он. — Не имею права. Запрещено. — Кем? — Да что тут у вас происходит? «Ладно, разберусь». Андрей порывисто развернулся и вышел из кабинета. «Так, есть здесь еще кто-то вменяемый». Участники ждали своей очередности, только Агата и Екатерина стояли в конце коридора и что-то тихо обсуждали. Он подошел к ним. «Почему здесь они в очереди на прививку?» «Я ее видела», — ответила Агата. Только сейчас Андрей обратил внимание на то, как расширены ее зрачки и как нервно подрагивают руки, прижатые к груди. «Кого?» — не понял он и вопросительно посмотрел на стоящую рядом Екатерину. «Она какую-то бабу черную видела, н ну о и поперлась за ней, а та вот в этом кабинете закрылась», — пояснила Катя. «А ты ее видела?» — переспросил Андрей Екатерину. «Конечно», — утвердительно ответила она, — «только со спины в черном комбинезоне». Я, правда, не подумала, что это женщина. Так-то здесь все мужики. Смотрю, она поднялась за ней, ну и я следом. Она это...» — повторила Агата, глядя в невидимую им точку на белой стене. «Только галлюцинаций мне не хватало», — с раздражением подумал Орлов, беря их за руки и подводя к двери. Он дернул за ручку, створка легко распахнулась, но в комнате никого не было, если не считать, висящего на вешалке черного комбинезона. «Убедились — Убедились? — обратился Андрей к своим испуганным спутницам. Агата молча кивнула на еще одну внутреннюю дверь, которую он поначалу не заметил. Однако дверная ручка отсутствовала, и ему пришлось, не раздумывая, толкнуть ее от себя. Дверь оказалась закрытой. — Ладно, девчата, идемте, нет здесь никого, вам показалось. — сделанным весельем громко объявил Орлов, приложив палец к губам и жестами выпроваживая женщин из комнаты. Катерина оказалась догадливее и, утягивая растерянную Агату за собой, щелкнула выключателем, оставляя его в полной темноте. Затаив дыхание, он ждал, что же произойдет дальше. Андрей тоже ощущал, что за запертой дверью кто-то скрывается. Но зачем? И он хотел получить ответ на свой вопрос, затаившись в разрешении странной загадки. Растворенная во мраке комната тревога была разбавлена тонкой полоской света из-под двери смежной комнаты. Спустя какое-то время она погасла, и послышался звук, отдаленно напоминающий сдавленные стоны. Орлов напрягся, движение воздуха открываемой створки стало осязаемым. Он приготовился схватить выходящего на порог призрака, но в это время дверь из коридора распахнулась, и показался рослый охранник в сопровождении Катерины. Щелкнул выключатель. «Что вы здесь делаете? Посторонним находиться запрещено. Выходите немедленно!» Ослепнув от внезапного яркого света, Андрей прикрыл глаза и, притворно улыбаясь, ответил первое, что пришло на ум. «Извини, брат, сортир искал, но сейчас понял, что не туда попал. Извини!» Он отвел руку вошедшего охранника в сторону и, захватив Катерину, скорым шагом устремился к прививочному кабинету. Последним на вакцинацию оказался Пётр Гаврилович, галантно уступивший первоочередное право всем остальным, а теперь мирно ожидавший своей очереди возле процедурной. «Вас подождать?» — на ходу спросил его Орлов. «Нет, идите, я думаю, тут недолго», — отказался историк и проводил их благодарным взглядом. «Ты зачем охранника притащила?» — отчитал Катю Андрей, когда они выскочили на крыльцо. На улице давно смеркалось тяжелые мрачные тени, повисли над деревьями и домами. «Ага, я за вас испугалась!» — выпалила Екатерина, вцепившись ему в рукав. «Вдруг там монстр?» «Почему монстр?» — не понял он. н вы обратили внимание, что здесь все какие-то странные, как о б д о б н н ы е Я фильм смотрела «Ночь живых мертвецов». Так там они тоже с этого начинали, газом надышались». «Тут даже помещения п о х о ж е как в морге, стерильные!» Выдала она свое видение происходящего. «Не говори ерунду!» — поморщился Андрей. «Нет никаких мертвецов и монстров тоже нет. Люди есть недобрые, это точно. Может быть, тайны есть, которые эти люди хранят. Но у нас с тобой другие задачи». «Какие другие?» Кате понравился его оборот у нас с тобой. «Готовятся к завтрашнему походу!» Он щелкнул ее по носу. Пошли, а то все комбинезоны раздадут, голышом по тайге будем гулять. Что Агате помогла, так за это тебе мое первое персональное спасибо. Молодец. И они поспешили в основной корпус по едва освещенной тропе. Из крайнего темного окна лаборатории в спину им пристально смотрела фигура. Издалека трудно было понять, была ли это женщина или мужчина. Возможно, что это ночной ветерок колыхал легкую штору, а крепления на карнизе, царапая металлический профиль, издавали звуки, похожие на горестные вздохи. Кажется, не опоздали. Катерина оторвалась от него и бросилась бегом к подругам, которые уже примеряли обновки. Новенькие комбинезоны с надписями на латинице, рюкзаки, обувь, напоминающая гибрид кроссовок с берцами. Все это было разложено в беспорядке на стульях и требовало примерки, регулировки ремней и креплений. Других хлопот, что обычно происходят перед дальней дорогой. — А где Агата? — поинтересовался он у женщин, которые с восхищением оценивали качество одежды. — Сразу видно импортное. — Зинаида принюхивалась к комбинезону. — У нас в таких механизаторы щеголяют. Правда, ткань другая, у наших попроще. — Чего ты его нюхаешь? Его мерить надо, — засмеялась Анна. Она повернулась к Орлову. — Мы думали, она с вами. — Так я никогда такое не носила. Все больше платья, кофты и гамаши. А тут мужичья одежда, даже не знаю, как в ш т а н ы заползать. Не обращая внимания на Андрея, продолжала п р и м е р я т ь с я к новой амуниции Зинаида. — Зина, ты не видела Агату? Ее какой-то мужик в главный корпус повел. Сказал по вашему поручению. Наконец она оставила в покое свой новый наряд и взглянула на него. «Будьте здесь, никуда без меня не уходите!» — бросил он на ходу и выбежал на крыльцо. На тропинке никого не было видно. Орлов быстрым шагом поспешил к административному корпусу, не доходя метров двадцать свернул налево. «Зачем я свернул?» «Казалось, что в этот момент кто-то управляет им. Что-то ему неведомое подсказывает, что делать дальше». В сумраке деревьев под потухшими окнами он увидел едва различимое сливающееся с мраком ночи пятно, напоминающее силуэт склонившегося над чем-то человека. При виде приближающегося Андрея фигура разогнулась, взмахнула руками и отпрыгнув, скрылась в зарослях кустарника, окружавшего здание по периметру. На полуразрушенной отмостке, прислонившись спиной к стене, сидела Агата. Глаза ее были открыты, но ему показалось, что она спит. «Эй!» — потормошил ее Андрей. «Стрекоза! Она взяла мою стрекозу!» — прошептала она в ответ. «Не понимаю. Орлов поднял ее с земли и повел к тропе под свет фонаря. Он обидел тебя? Кто это был? Что он от тебя хотел?» Агата молчала. Уже поднявшись на крыльцо, она повернулась к нему и отчетливо спросила. «Вы знаете, почему она меня преследует?» Читать лекцию о том, что все не так, как она думает, Андрей не стал. Он в деталях знал ее историю и предполагал, что группа инсценировки явно перестаралась с ней. Но знал Орлов и то, что в его практике еще не было случая, чтобы эти ребята следовали за испытуемым в поле. В таком случае кто может преследовать ее здесь, на базе, перед отправлением в поход. У него не было ответа на этот вопрос, он, повернувшись к ней, уверенно произнес. — Пока не знаем, но мы обязательно узнаем и накажем ее. Обещаю. Агата благодарно посмотрела на Андрея и открыла входную дверь. — И где ты бродишь? — бросилась к ней Катерина. — Глянь, какие я шмотки оторвала! Орлов выдернул из вороха с в и с а ю щ е й с ее руки одежды комбинезон и посмотрел на свет. На чёрном фоне чёртовой кожи было выведено оранжевыми буквами и н р у т а р о т Тхгир Эхтуохтиф». б е л и б е р д а какая-то. Он отложил в сторону добротно пошитую вещь и принялся рассматривать обувь. «Вот это то, что надо. Непромокаемая, да и голеностоп надёжно защищён. А то ведь по камням и корягам придётся в ё р с т ы наматывать». — А где наши мужчины? — оглядевшись вокруг, с тревогой обратился Андрей к Анне, пока только она являлась олицетворением спокойствия и рассудительности. — Они погрузили все в рюкзаки и ушли на ночлег, говорят, в номере примерят. — Но удивительное дело, всем все в пору, как для нас шили, — пояснила женщина и указала пальцем на отдельно стоящий домик. Срубовой пятистенок из массивных бревен с узким окном на фасаде и застекленным овалом на фронтоне больше походил на баню, чем на гостиницу. Призрачный свет одинокого фонаря, отражаясь от зеленых лап, р а с т у щ е й рядом ели, делал его похожим на дом ведьмы из сказки «Братьев Гримм». Казалось, что сейчас на пороге появятся Гретель и Гензель, но вместо этого вспыхнул свет в нижнем окне и замелькали быстрые тени. «Отбой! Забираем вещи и д е м в номер!» — скомандовал он женщинам, опасаясь, что этот универмаг может продлиться до утра. но Андрей не догадывался, что это было бы не самым худшим для него вариантом в предстоящую ночь, как не догадывался он и о том, что за несколько тысяч километров в полночь по иркутскому времени кто-то, неведомо ему, надавил на красную клавишу «квест», означающую о т ч е т начала эксперимента. В окнах домика погас свет. Вначале померкло окно на нижнем этаже, а спустя короткое время потухло и верхнее.